Через несколько дней женюсь. Заложил я моих 200 душ, взял тридцать тысяч, и вот им распределение. Одиннадцать тысяч теща, которая непременно хотела, чтобы дочь ее была с приданным. Пиши пропала Десять тысяч на щекину, для выручки его из плохих обстоятельств. Деньги верные. Остается семнадцать тысяч на обзаведение и житие годичное. В июне буду у вас и начну жить. А здесь с тетками справиться невозможно. Требования глупые и смешные, а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит приданное и от чего я сердился? Взять жену без состояния — я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадьбе. Пушкин Плетневу. Первая половина февраля 1831 года из Москвы. В городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится. Это скоро должно открыться. Среда — последний день, в который можно венчать. невеста сказывают нездорого. Он был на бале у наших, отличался, танцевал, после ужина скрылся. «Где Пушкин?» — я спросил, а Гриша Корсаков серьезно отвечал. «Он ведь был здесь весь вечер, а теперь он отправился навестить свою невесту. хорош визит в пять часов утра и к больной. Нечего ждать хорошего, кажется. Думаю, что не для ее одной, но и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась». Булгаков брату. 16 февраля 1831 года. Раз вечерком, аккурат два дня до свадьбы, его оставалось, зашла я к Нащекину и Ольге, цыганке, жившей с Нащекиным. Не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили, и все не вошел Пушкин. Увидел меня из саней и кричит, «Ах, радость моя, как я рад тебе!»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 «Давай, говорю, Оля, гитару, споем барину». Она принесла гитару, стала я подбирать, да и думаю, что мне спеть. Только на сердце у меня, у самой, невесело было в ту пору. Потому у меня был свой предмет, и жена увезла его от меня в деревню, и очень тосковала я от того. И, думаючи об этом, запела я Пушкину песню. Она хоть и подблюдной считается, А только не годится было мне ее теперь петь, Потому она будто сказывает не к добру. Ах, матушка, что так в поле пыльно, Государыня, что так пыльно, Кони разыгрались А чьи-то кони, чьи-то кони, Кони Александра Сергеевича. Пою я эту песню, А самой-то грустнехонько чувствую И голосом тоже передаю как вдруг, слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребеночек плачет. Кинулся к нему Павел Войнович на Что с тобой, что с тобой, Пушкин? Ах, — говорит, — эта ее песня всю мне внутрь перевернула. Она мне не на радость, а большую потерю предвещает. И недолго он после того оставался тут, уехал и ни с кем не простился. Цыганка Таня, Татьяна Демьяновна, передаче Маркевича. Накануне свадьбы Пушкин позвал своих приятелей на мальчишник. Приглашал особыми записочками. Собрались обедать человек десять. В том числе был Нащекин, Языков, Боротынский, Варламов, кажется, Елагин и пасынок его. Иван Васильевич Киреевский. По свидетельству последнего, Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям было даже неловко. Он читал свои стихи, прощания с молодостью, которых после Киреевский не видал в печати. Пушкин уехал перед вечером к невесте. Но на другой день на свадьбе все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша, Бартенев.